Коба Абе. Тетрадь кенгуру. Роман. Перевод с японского Сергея Логачева. Серия «Большой роман». Москва, Санкт-Петербург. Иностранка Азбука Атикус. 2017 год. Категория 16+. Аннотация. «Впервые на русском. Последний роман всемирно знаменитого исследователя психологии души, певца человеческого отчуждения». «Вечерняя Москва» – высшее достижение всей жизни и творчество японского мастера «Бостон Глоуб». Однажды утром рассказчик обнаруживает, что его ноги покрылись ростками дайкона – японский белый редис. Доктор посылает его лечиться на курорт Долина Ада, славящийся горячими серными источниками, и наш герой отправляется в путь на самобеглой больничной койке – словно выкатившись с конверта пингфлойдовского альбома.